Глава восьмая. Захлопнув рот и, пригнувшись, Саша заозиралась по сторонам, ища взглядом волка. «Что это?» — Шепотом спросила у эльфа. «Не что, а кто?» — эльф очень выразительно закатил глаза. «Оборотень! живет у нас! Давно живет, как и вампир, порорков!» — продолжил он скороговоркой. «Так, погоди!» — Саша, выпрямившись, хватилась пальцами за виски — Вой оборотня напугал и сбил с мысли. «Ты сказал, что хозяин улетел. Куда? Зачем? А главное, почему?» «А ты, когда договор подписывала, куда смотрела?» Поняв, что новая владелица таверны растеряна и ничего не понимает, эльф выпрямился, приняв гордый вид. Сложил руки на тощей груди и уперся бедром в перила. «Не видела, что тебя впаривают?» «А ну-ка!» Саша оценила перемены в поведении эльфа. Идем в кабинет! Поговорим!» Где находится кабинет, Саша помнила. Прошагала туда с уверенностью, которой не испытывала. Наоборот, внутренне она тряслась похлеще трусливого зайца. Толкнув дверь, убедилась, что запомнила правильно. За ночь в кабинете беспорядка добавилось. Бумаги просто ворохом раскиданы по полу и столу, «Валяются какие-то книги, письменные принадлежности, обрывки упаковки и прочий мусор». «Да, при таком владельце, конечно, и таверна будет не очень чистой, мягко говоря». «Итак...» — Саша прошла к столу и уперлась в него бедрами. «Ты мне расскажешь, куда свалил бир?» «Расскажу», — кивнул эльф, но на его губах засияла такая плутоватая улыбка, что Саша насторожилась. «Явно не просто так это будет». И оказалась права. «А ты меня своей правой рукой сделаешь и жалованье повысишь на сто...» Он замолчал. «Нет, на сто пятьдесят серебряных». «Шантаж!» — уверенно подвела итог Саша. Выгнув бровь, прожгла наглого эльфёныша взглядом. Мелкий, тощий, молодой и наглый. Типичный подросток, строящий из себя важную шишку. «Деловые отношения!» что тоже умело выгибал белесую бровь. «Ты без меня не справишься, чужачка! Ты в нашем мире несколько дней всего, а я здесь работаю. Двенадцать лет!» «Ого!» Удивленное восклицание Саши сдержать не удалось. «А тут тебе сколько?» «Семьдесят шесть!» Пожал тощими плечами нахал. «Но не в этом дело. Я опытнее!» Я знаю всю таверную и повадки посетителей. Без меня ты не справишься, Саша. Выговорил ее имя так, будто это что-то унизительное. «Александра», — поправила его жестко. «Возможно, разрешу называть меня Алекс». «Сто пятьдесят монет», — не сдавался Элифёныш. «Тебя зовут, как?» — опомнилась Саша. «Шустрый малый, даже не представился, а сразу вымогает повышение». «В учетной книге прочитаешь», — хмыкнул нахал. «Если умеешь», — нагло засмеялся. «А то у меня большие сомнения». «Свободен», — отчеканила Саша. «И дверь закрой! С той стороны!» Одарив ее очередной наглой ухмылочкой, эльф развязной походкой вышел из кабинета и аккуратно закрыл за собой дверь. Было совершенно ясно, «Этот тип ей доставит уйму неприятностей». «Вот ты влипла, Сашка!» — прошептала неверяще. Второй раз за несколько дней ее жизнь перевернулась, ввергая этими изменениями в шок. Осознавать себя владелицей столь отвратительного заведения было ужасно. Ей вон уже едва не открытым текстом заявили, что не справится. Да Саша и не спорила. Справляться она и не собиралась. Ее назначили кухрабочей, грубо говоря. Вот месяц потерпеть, и там Янка поможет. Управлять всем этим Саша и не собиралась. Нужно что-то делать. Наконец мозги немножко включились. Нужно расторгнуть договор. Или уволить саму себя. Сказать, что меня обманом заставили подписать бумагу. Мне нужна Янка. Она все знает. Поможет объяснить ситуацию в магистрате или юриста посоветует. Саша уже рванула к двери, чтобы бежать в город. Вот только поняла, что будет очень долго искать дом Янки. Куда идти, она помнила только примерно. Придется ждать подругу здесь», — прошептала Саша, возвращаясь к столу. Янка обещала вечером зайти проверить. «Значит, зайдет. «И слова не скажу, пока с Янкой не поговорю», — решила она. Упершись ладонями в столешницу, Саша уставилась невидящим взглядом в какие-то листы. В голове испуганными птицами метались шальные мысли. И ни одной дельной. Хотя нет. Одну дельную мысль подсказал желудок. Нужно что-то поесть. В этом и заключалась сложность. В таверне должно быть полно еды, но можно ли это есть без риска отравиться? «Хотя бы воды надо раздобыть», — Саша вздохнула. Вот без воды она точно не протянет долго. Еще неплохо было бы найти ванную комнату. Оглядев с тоской разгром в кабинете, Саша решила начать с удовлетворения своих потребностей. Кабинет убирать она не собиралась начинать до выяснения всех обстоятельств. «А может, и вообще не придется все это разгребать», — подбодрила сама себя. «На эльфа перепишу таверну, пусть радуется. Сам себе хоть какую зарплату платит, хоть миллион». А я отсюда намерена уйти, пока хотя бы в ванную. Построив такой нехитрый план действий, Саша отправилась искать на этаже эту самую ванную. Подергала все двери, но поддалась только ее коморка и бывшая комната сбежавшего Бира. Фу! Саша скривилась, проходя в нее. Личных вещей хозяина не было. Пугал распахнутыми дверцами шкаф, кровать была в ужасном беспорядке. На полу валялось всякое разное. Зато нашлась отдельная умывальня. «Если мне только отсюда не дадут уйти, займу эту комнату. Но, надеюсь, ночевать я буду сегодня у Янки. Или где-то в гостинице в городе. Но точно не здесь!» С краном пришлось немного повоевать. Но в конце концов тот соизволил дать воду. О том, чтобы принять душ, речи сейчас не шло. Но умыться и хоть немного привести себя в порядок у Саши получилось. К сожалению, очень хотелось есть и пить. Но пить больше. Водопроводной воды она напиться не рискнула. Саша осторожно спустилась по скрипящей лестнице на первый этаж в небольшой холл. Входная дверь была распахнута, и сквозняк сразу закрутил подол Сашиного платья. Замерев на последней ступени, она огляделась. В холл выходило несколько дверей, а с противоположной от лестницы стороны начинался коридор. По всему выходило, что это служебная часть таверны. Саша осторожно, прислушиваясь к каждому звуку, пошла по коридору, решив заглянуть за двери позже. Коридор оканчивался большой кухней. «Интересно, а санитарные нормы в этом мире есть?» — задала риторический вопрос, разглядывая гору посуды в раковине и рядом с ней. Плита, заляпанная чем-то неопознаваемым, тоже глаз не радовала. Как и стол, на котором валялись просто сваленные в кучу продукты. Подвявшая зелень, мытые помидоры и вялые огурцы, редиска, печально повесившая хвосты, местные овощи, названия которых Саша не знала. В общем, повара тоже надо гнать. В целом же кухня, если абстрагироваться от царящего здесь бардака, Задумана была вполне симпатичной и функциональной. На огромном столе явно удобно готовить и раскладывать сразу много продуктов, и никто бы не пихался локтями. Плита тоже широкая, рассчитанная на большие сковороды и кастрюли. Печь также радовала размером. Барана наверняка можно там запечь целиком. Под посуду полагались стеллажи с открытыми полками — и стояли так, что не приходилось за тарелкой бежать в противоположный угол, мешая повару и его помощникам. На Сашин дилетантский взгляд вполне удобно. А, -а, а хозяйка изволила заглянуть!» От насмешливого баса, раздавшегося в тишине, Саша чуть до потолка не подскочила. Резко развернувшись, она наткнулась на весьма колоритную фигуру, почти закрывшую собой весь дверной проем. Это был орк здоровенный, зеленокожий и клыкастый. На лысой голове пучок черных волос был собран в странную фигульку, напоминающую прическу сумоистов. Объемный живот обтягивала рубаха, пуговицы которой едва удерживали ткань. Черные штаны Орг закатал до колен, на ногах красовались потертые башмаки. Здравствуйте, Саша, натянула вежливую улыбку. А вы? Рык, повар я пробосил орк, двинувшись на Сашу. Едва успела отскочить с дороги. А он спокойно прошел к столу и вытащил откуда-то из-под зелени огромный фартук в свежих и не очень пятнах. Повязал Наталье и, повернувшись к раковине, упер руки молоты в бока. То, я точно уши его длинные оторву. Прорычал, но как-то обреченно. Опять пакость фячья посуду не помыл. «Ну, Элик, допросишься!» да «Элик?» — осторожно переспросила Саша. «Уж этот ли тощий вымогатель и шантажист?» «Элик!» — обернувшись к ней, кивнул Орк. «Вообще у него длинное имя, как у всех эльфов. Тьфу, язык сломаешь. Да много чести будет этого Пройдоху полным именем называть!» «Почему прайдоху?» — насторожилась Саша. «Да, вид у эльфа был жуликоватый». Но вдруг это только первое впечатление? «Мошенник!» — уверенно кивнул Орк, больше ничего не объясняя. «Вот и думай. Это так просто в сердцах обозвал или и правда что-то было?» «Пока посуду не перемоют, я готовить не буду», — отрезал повар. Прошел к столу и уселся на табуретку, которая жалобно под ним скрипнула. «А постояльцы, если кушать попросят?» Саша была просто в шоке. «Утро же! Завтракать пора!» Да обеда потерпят!» — отмахнулся повар. «Вчера знатно покутили. Теперь им только вода до да зелья от похмелья надо!» Громогласно засмеялся он. «Это какой-то притон!» — в ужасе думала Саша. «Теперь она здесь даже на месяц остаться не согласна. Дождаться Янку и вместе с ней идти в магистрат...» Зато стало понятно, почему в этой таверне никто не хотел работать. Еще бы! Такой контингент! Да и коллектив! Ужас просто! Нет, даже настоящий кошмар! «Ты это...» — опять заговорил повар. «Если жрать хочешь, ставь чайник. В ледовке мясо есть. Хороший окорок, а я пока подремаю малость». Выдав эту речь, он закрыл глаза. Саша едва челюсть от такой наглости не уронила — А повар почти моментально захрапел. «Класс сервиса — пять звезд! ошарашенно пошутила. Опять где-то за стеной завыл оборотень, и теперь уже Саша самой захотелось повыть с ним дуэтом. Она так простояла минут пять, но никто больше в кухню не вошел. Только могучий храпорка шевелил веточки, подвявшие зелени. Саша сама поставила чайник на огонь, рассудив, что кипяченая вода всяко безопаснее. Пока чайник закипал, отмыла парочку кружек, потом налила в них кипяток и просто сбежала в кабинет. Туда же и свои вещи перенесла. Скинув с кресла бумаги и мусор, одним движением смахнула со стола все, что там было. Честно сказать, беспорядка в комнате от этого больше не стало. «Так, контракт!» Саша положила перед собой бумажку, которую вчера подписала. И чем дальше читала, тем сильнее хотелось побиться бестолковой головой о столешницу. Определенно сегодня она оборотню составит прекрасный дуэт. Где-то за стенами кабинета оживала таверна. Слышались крики, требования, ругань и прочий шум. Но все это проходило мимо, будто вскользь. Никто в кабинет не заглядывал, и, кажется, всем было плевать и на старого хозяина, и на новую хозяйку. Из прострации вывел голос той, кого больше всего ждала. «Саша! Саша! Ты где?» — орала оборотница на все окрестности. «Янка!» Саша выскочила из кабинета и скатилась по лестнице, попадая в крепкие объятия подруги. «Янка! Забери меня отсюда!» — зарыдала у нее на груди.